Глава вторая. На борту Аргуса. Он выбросил окурок сигары в море и, облокатившись о поручни, задумчиво смотрел на волны. Как они утомительно однообразны, размышлял он. Голубые и зелёные опалы. И снова опалы голубые и зелёные. Красивые, конечно, но наблюдать за ними три месяца это уже слишком, особенно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 Сентиментальная дочка зажиточного австралийского винного торговца, которая должна была закончить в Англии свое образование, и Джордж Толбойс были единственными пассажирами первого класса на борту. Этот самый Джордж Толбойс был душой корабля. Никто не знал, кто он и откуда, но все любили его. Он восседал во главе обеденного стола и помогал капитану подчивать пассажиров за дружеской трапезой.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 Действительно, мистер Толбойс не был слишком учёным джентльменом. Бледная гувернантка пыталась разговорить его на тему о модной литературе, но Джордж только подёргивал себя за бороду и смотрел на неё время от времени, делая замечания вроде: "А, да. И, ну, конечно, сентиментальная юная леди, которая ехала домой, чтобы закончить образование, пыталась его Шелли и Байроном". Но он только смеялся, как будто поэзия была шуткой. Торговец шерстью пытался выяснить его мнение о политике, но он оказался не очень сведущ в ней. И так его оставили в покое — курить сигары, болтать с матросами, слоняться по палубе и глазеть на воду. Но когда Аргусу осталось плыть менее четырех недель до Англии, все заметили перемену в Джорджа Толбесе. Он стал беспокоен.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 И всё же такой длинный, такой длинный. Ещё 10 бесконечных дней и 10 утомительных ночей прежде, чем мы причалим. "Да", промолвила, вздохнув мисс Морли. "Вы хотите, чтобы время бежало быстрее?" "Хочу ли я?" воскричал Джордж. "А вы разве нет?" едва ли. "Но разве в Англии нет никого, кого вы любите? Разве никто не ждёт вашего приезда?" "Я надеюсь на это. Мрачно ответила Анна. Некоторое время они молчали. Он курил сигару с яростным нетерпением, как будто своим беспокойством мог ускорить ход судна. Она смотрела на угасающий свет грустными голубыми глазами, глазами, поблёкшими от чтения книг с мелким шрифтом и точной швейной работы, глазами, которые, возможно, поблёкли от слёз, тайно пролитых в безмолвные часы одиноких ночей.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 Опять же он мог умереть. Он мог быть вполне здоров ещё за неделю до нашего прибытия, а в эти последние дни мог подхватить лихорадку и умереть за час до того, как наш корабль бросит якорь. Я всё думаю об этом, мистер Толбейз. Эти сцены мучительно проносятся в моём воображении по 20 раз за день. 20 раз в день, повторила она. Да что там, по тысячи раз в день. Джордж Толбейз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 Я видел все его ничтожные уловки, чтобы подцепить одного из нас для хорошенькой дочурки. Я видел все эти жалкие, презренные, видные насквозь капканы, которые он расставлял для драгунов. Я замечал его все в досветских обедах и портвеини стоверных, его напыщенных речах о величии его семьи, его притворной гордости и независимости и поддельной слизие.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 Тем не менее, едва мой отец узнал, что я женился на бедной девушке, не имеющей ни гроша, дочери старого пьянчуги, обставного лейтенанта, он написал мне годовое письмо, извещая меня, что прерывает всякую связь со мной и что моё ежегодное содержание прекращается со дня свадьбы. Поскольку я не мог жить лишь на своё жалование, да ещё содержать молодую жену, я продал патент на офицерский чин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 Её отсаи весь свет и потом выбежала из дома, крикнув, что никогда не вернусь. Обезумев, я бродил весь день по улицам, испытывая сильное желание броситься в море, чтобы она была свободна и могла сделать лучшую партию. И если я утоплюсь, отец должен будет поддерживать её, рассуждал я. Старый лицемер не сможет отказать ей в приюте, но пока я жив, она не может требовать это от него.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 Он собирается отплыть туда через день-два и пытается убедить своего спутника присоединиться к нему. Около часа я слушал их беседу, следуя за ним по причалу с трубкой во рту. Затем я вступил в разговор и узнал, что корабль, на котором собирался плыть один из спутников, отходит из Ливерпуля через 3 дня. Этот человек сообщил мне всё, что нужно, и более того, сказал мне: Что такой крепкий парень, как я, наверняка приуспеет в раскопках. Мысль, озарившая меня, была так неожиданна, что кровь прихлынула к моим щекам, и я затрепетал от возбуждения. В любом случае, это было лучше, чем броситься в воду. Предположим, я уеду тайком от моей любимой, оставив её в безопасности под отцовской крышей. Сколачу состояние в новом свете. Под новым светом имеется в виду Австралия.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 Попивая бренди с водой, жена уже спала наверху, в спальне вместе с ребёнком. Я написал ей несколько коротких строк о том, что никогда не любил её сильнее, чем теперь, когда может показаться, что я её покидаю, о том, что собираюсь попытать счастье в новом свете, и что если мне повезёт, то я вернусь и привезу ей много денег. Ну, если нет, то я больше никогда её не увижу. Я разделил оставшиеся деньги, что-то около 40 фунтов, на две равные части. Одну оставил ей, а другую положил себе в карман. Я встал на колени и помолился за свою жену и ребёнка, склонив голову на белое покрывало, под которым они лежали. Я не очень верующий человек, но верит Бог. Эта молитва шла от сердца. Поцеловав их, я тихонько вышел из комнаты. Дверь в столовую была открыта.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 Только когда я совсем отчаялся, и мы с Нишитоей стали старыми друзьями. Так что, оглядываясь на свою прошлую жизнь, я не доумевал, неужели тот смелый, отчаянный, блестящий драгун, любитель шампанского, и этот человек, сидящий на сырой земле и вгрызающийся в грунт в дебрях Нового Света, одно и то же лицо? Я искал спасения в воспоминаниях о моей любимой, верил в её любовь и верность.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 Вот что я увидел, как-то в небольшом осколке зеркала и испугался собственного лица. Но я всё выдержал. Через разочарование и отчаяние, ревматизм, лихорадку, голод у самых врат ада я продолжал упорно идти вперёд, и в конце я одержал победу. От него исходила такая энергия и сила воли, гордый триумф успеха. Что бледная гувернантка взглянула на него в удивлённом восхищении. Какой вы храбрый, воскликнула она. Храбрый! радостно рассмеялся он. Но разве я трудился не для своей любимой? За всё это время тяжких испытаний, разве не её белая ручка манила меня вперёд к счастливому будущему?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 Мой дорогой мистер Толбойс, зачем думать об этом? Господь милостив к нам. Он не причинит нам горе больше, чем мы сможем вынести. Возможно, всё представляется мне в слишком мрачном свете, так как жизнь моя однообразна, и у меня оставалось много времени для размышления о моих тревогах. А вся моя жизнь состояла в действии, лишениях, тяжком труде, надежде и отчаянии. У меня совсем не было времени думать о том, что может случиться с моей любимой. Как я был слеп и беспечен. 3 с половиной года и ни строчки, ни одного слова от неё или любого, кто её знает. О, боже! Ведь могло произойти всё, что угодно. Он возбуждённо мерил шагами пустынную палубу. Горниантка пыталась его утешить. Клянусь вам, мисс Морли, промолвил он, что до тех пор